Лейтенант Рембрандт, слегка прихрамывая, вошла в помещение главного связного пункта роты. Боль в спине понемногу утихала, благодаря таблеткам, которыми ее снабдил автомат в медпункте. Но даже экстремальная военная медицина не в силах была значительно ускорить процесс выздоровления. Рядом со стулом, на котором сидела мамочка Тарас, Зейль ещё один с прямой высокой спинкой. Рембрандт со вздохом осторожно опустилась на него. Намочка сочувственно взёрнув брови, посмотрела на неё. Ещё болит, Рэмми? спросила она. Порой ей удавалось разговаривать с другими женщинами без той патологической стеснительности, которая охватывала её в обществе мужчин. «Ага», — кивнула Рембрандт, — «по самым лучшим прогнозам на сто процентов поправлюсь к середине будущей недели, а сейчас я себя чувствую процентов на пятнадцать, не более». «Да, не повезло тебе, ничего не скажешь», — понимающий кивнула мамочка. «Помню, когда я маленькая была, мой папа вот так же спину потянул, да так до конца и не поправился». Надейся, у тебя всё будет хорошо. Спасибо. Я тоже на это очень надеюсь. Вспыхнула Серамбрант. Но честно говоря, я думаю, что было бы лучше, если бы я дала Луи переехать меня. Он бы мне точно меньшего вреда причинил, чем я сама натворила, пытаясь увернуться от его глайдборда. Да, бывает. Это звалась мамочка. Она смотрела То на Рембрандт, то на дисплеи и шкалы приборов. Но только если бы он на тебя все-таки налетел, он бы тоже ушибся. — Вот и я о том же думаю, — согласилась Рембрандт. — Как бы то ни было, мне уже лучше, и со временем я совсем поправлюсь. Она немного помолчала и спросила, — Скажи, а как с тем сообщением, которое я тебя попросил отправить? Отец её пришёл как раз перед тем, как ты пришла, сообщила Роза. Я не стала его распечатывать, поскольку ты меня предупредила о том, что дело секретное. Мало ли и кому он может попасть на глаза распечатки, да и рассказывать-то особо нечего. Ответили, что сообщение принято и написали, что посмотрят, есть ли у них в данный момент свободные сотрудники, ничего не обещали. — А я думала, они проявят больше интереса, — покачала головой Рембрандт. С тех пор, как капитан стал командиром нашей роты, сообщения о ней были самые интересными среди новостей Галактического Альянса. — Это точно. И за счет этого теперь мы за 50 долларов можем дозвониться куда угодно по всей галактике и болтать хоть целую минуту. — согласилась мамочка. — Эти ребята за считанные доли секунды могут такого наворотить. И хорошо, если это не направлено против тебя. И все же мне казалось, что они должны заинтересоваться тем, что происходит в вороте. Сморчив нос, проговорила Рембрандт. — Уж могли бы поднапрячься и срочно откомандировать кого-нибудь сюда. — Ведь мы всего... В двух сутках полета от Лорелей на скорости близкой к световой. «Ну, знаешь», — покачала головой мамочка, — «а им, может быть, двое суток кажутся вечностью. Ты на многое не надейся, Рэмми. Я тебя понимаю. Ты ищешь способ как бы насолить большим шишкам в генштабе. И я тоже за это...» Будь бы капитан в своей тарелке, он бы ему устроил. Мама, не горюй. Очень надеюсь, что он придёт в себя. И я тоже надеюсь, мамочка, кивнула Рембрандт. А до тех пор нам остаётся только гадать, как бы он поступил, если бы был в порядке, и делать это за него. Хотелось бы, чтобы результаты нашей деятельности оказались достойными Тебе уже результатов захотелось, сплеснула руками мамочка. Милая моя, ду да у тебя видно таблеток с головкой нехорошо стало. Это ведь легион. Тут на результаты всем плевать. Она невесело усмехнулась. Всем, кроме капитана-шутника, возразил Рембрандт Горделиев, запрокинув голову. И он не только верит в результаты, он их добивается. Я тебя понимаю, кивнула мамочка. Я просто боюсь, что удача в конце концов отвернётся от него. Я надеюсь, что этого не произойдёт, но опасаюсь возлагать на это слишком большие надежды. Капитан не порадовался бы, если бы мы сдались, покачала головой Рембрандт. Он бы хотел, чтобы мы постарались придумать, как обхитрить систему. И именно это я пытаюсь сделать. — Понимаю, — сочувственно проговорила мамочка. — И желаю тебе удачи, потому что мне страшно подумать о том, что будет, если это сражение выиграют бонзы из генштаба. — Мне тоже страшно, — призналась Рембрандт. И я делаю все, что в моих силах, чтобы эти подонки не выиграли. А если и этого не будет достаточно?» Рембрандт встала, поморщилась от боли, посмотрела на мамочку и невесело проговорила. «Не знаю, вариантов у меня немного, как ты понимаешь». Мамочка вздохнула. «Ну что ж, будем надеяться, что все пойдет, как ты задумала». Рембрандт молча кивнула. И медленно пошла к двери. Мамочка проводила её взглядом, печально покачала головой и уставилась на приборную панель.